Новая жизнь. Завтра начинаю новую жизнь. Это Саня Петров на проводах в его честь. На пенсию он уходит. Его за столом хвалили, хвалили посреди недопитых бутылок. А потом он встал и сказал, завтра начинаю новую жизнь. После этого он пропал. Начисто. В смысле на службу на следующий день не вышел. А наша контора, конечно, флот злопохучий напоминает слабо. Но себя надо тоже блюсти. Где он, спрашивает начальник. По дороге в новую жизнь, отвечали мы. А сами думаем, надо бы позвонить. Позвонили, тишина. И вот приползает через сутки. Что-то жуткое на ощупь. Нос, брови, губы, все плоское, как у мцыри после барса. Ой, мама, говорит, я же начал новую жизнь. Здоровый образ хотел организовать и все такое. Даже велосипед купил. Решил на этом велосипеде на службу приезжать. Сел и поехал. Но на мосту уже начал замечать, что все на меня косятся. А у некоторых, у самосвала, например, и вовсе в лице конечный ужас. Когда съезжал с моста, понял, этот самосвал не сможет себя сдержать. Только подумал, его как потащило. И он меня к бордюру жмет и жмет. Задел он меня на самом повороте. Как жопнул в попку. От велосипеда ничего не осталось, а я рожей весь асфальт на себя собрал. — Ну как же от велосипеда ничего не осталось? А колеса? Руль? — спрашивали мы. «Ничего — Ничего! — таращился Саня от пережитого. — Ничего! Одна пыль, а в руках какая-то посторонняя ручка от зонтика. — Ой, бля! — завыл Саня, а потом он к начальству отправился. — Ты кто? — не узнало его начальство. «Я, новая жизнь», – был ему ответ.